Глава 38. Любезность на любезность. Из года в год путники, держащие путь вверх по реке Ваньюэ, менялись, но прекрасные пейзажи оставались прежними. Весенний ветер, пролетавший по берегу 10 тысяч ли, разделил людей на 9 шагов и 3 оборота. Всякий наварь обратилась яшмой. Дзенцы пропустил начало года и праздник фонарей на реке Ваньюэ, когда вдалеке, Появились ворота столицы, в его сердце возникла смутная, неудержимая тоска. Тоска по спокойным, беспечным дням в княжеской резиденции, тоска по болтливому пинаню и даже по тому маленькому чудовищу Уси, что жило по соседству. Цзинь не удержался от смеха и обратился к сидящему рядом дзинсяну. «Как думаешь, этот бессовестный Соболь узнает меня?» Дзисян улыбнулся и сказал, "Ваше опасение беспочвены, господин. Эта мелочь выросла рядом с вами и никогда, не подпускала к себе никого другого. Как он может не узнать вас?» Будто вспомнив что-то, Дзинцы тоже улыбнулся. «Верно, животные обладают большей искренностью, чем люди. Эй, а знаешь почему?» Это была пустая болтовня, но она застала Дзисяна врасплох. Он не понял, что имел в виду юный князь, Почему он поднял эту тему? Может, он тосковал по дому? Дзисян покачал головой. Люди беспокоятся о слишком многих вещах. Родителях, братьях, близких, друзьях, женах, детях, семье. Вместе с тем они ежедневно принимают гостей и не могут избежать общения. Поэтому существуют мириады искушений, способные затянуть их, объяснил Дзинцы с какой-то особенной интонацией в голосе но животные совсем другие. Ежедневно они заботятся только о выживании, еде и воде. Ты ухаживаешь за ними и становишься единственным, кого они видят и знают. Снаружи ждет огромный мир, полный показной роскоши, но они запомнят только твою доброту. Сказав это, он замолчал. Дзенци растерялся и ничего не понял, потому мог лишь улыбнуться и кивнуть в знак согласия. Однако, Ляндзисяв неожиданно спросил, князь, почему ваши слова так, так больно слышать? Он вздохнул через нос, подумал какое-то время, а потом сказал, князь, вы возвращаетесь домой с докладом, а я после долгой разлуки могу встретиться с Шисюном. Это счастливые события, поэтому давайте не будем говорить о грустном. От таких слов сердце сжимает тоска. Дзинци взглянул на него и равнодушно сказал, Я просто говорю по существу, что тут грустного. Лян нахмурил брови и покачал головой. Нет, слышать это как-то больно, как если бы что-то мешало мне дышать. Это неприятное чувство, будто будто будто я разочаровался в чем-то так много раз, что больше не хочу об этом думать. Угол рта тадзинцы изогнулись в улыбке, но он ничего не сказал. Он думал, что иногда небеса невероятно, беспристрастны, преимущества людей становятся их недостатками. Например, умные люди слишком много думают, но это не значит, что их жизнь будет легче, чем у других. Например, проницательные, глубоко мыслящие люди, постоянно размышляющие над желаниями других, имеют свою точку зрения, но зачастую уступают наивным, плохо разбирающимся в истинной природе вещей, но обладающим почти сверхъестественной интуицией. Уси обладал такой же интуицией, как и Лян-Дзисяо. Дзинцы Цзи был уверен, что интуиция есть у всех с рождения. Но по мере взросления даже их собственные сердца теряли веру в это. Внезапно экипаж остановился, увидев дзнцы. Дзисян Цзи. сразу же высунул голову, чтобы узнать, что случилось. Получив какой-то ответ, он спрыгнул и ушел, но быстро вернулся со счастливым выражением на лице. Господин, угадайте, кто здесь? Из-за тусклого освещения Дзинцы не обратил внимания на выражение лица Дзисяна, потому нахмурился после его слов, смятение охватило его сердце. Он ехал без лишнего шума, обгоняя Иншу, чтобы тайком вернуться в столицу. Никто не знал об этом, поэтому он мог сразу же войти во дворец, чтобы получить аудиенцию у императора и рассказать об урегулировании инцидента. Так Хэлянцы не смог бы поднять шум из ничего. И все же его нашли. Кто же обладал такими способностями? Куда подсадили шпиона? Возле него не может быть. Неужели рядом с Джоу Какой смысл останавливать его здесь? Помолчав какое-то время, дзинцы Цзи поднял руку, без каких-либо эмоций на лице сказав, «Помоги мне спуститься. Посмотрим, кто обладает столь выдающимися способностями». Однако, сойдя с экипажа, он замер в изумлении. На старой пригородной дороге стоял винный павильон, ставший павильоном отдыха. Три плакучие ивы росли у его дверей. Случайные путники приходили и уходили, и лишь обломанная ветка передавала тоску о разлученных на тысячу ли. Если проехать еще немного, можно было пройти через городские ворота. У входа в павильон под открытым небом сидел человек. Юноша быстро вырос, Спустя более полугода порозень он даже казался незнакомым. Он заметно вытянулся и выделялся из толпы, словно журавль, среди кур. Вуаль не скрывала, как время отточило детские черты лица, отложившиеся в памяти, сделав их острее. Порыв ветра за ночь помог ему возмужать. Даже глаза, смотрящие на дзенцы, были необычайно яркими и отражали в себе улыбку никогда прежде Цинци не видел на его лице такой нежной улыбки и потому на мгновение почувствовал что-то незнакомое. Конечно, он был не единственным, кто никогда прежде не видел такой улыбки на лице Уси. Даже сопровождающие его Асинлай и Нуаха встревожились с тех пор, как их шаман произнес слова, испугавшие вселенную и богов, в их головах постоянно царил хаос. Даже Нуаха не мог понять, Почему шаман полюбил мужчину, не говоря уже об Асинлай? Что особенного было в этом мужчине? Он не отличался приятным запахом, он не был нежным, даже наоборот, все его тело твердое с головы до ног. Он не умел ласково говорить, не умел стирать и готовить, не мог родить ребенка или вести домашнее хозяйство. Но Аха молча уставился на Асинлай, представляя, как такого мужчину называют женой и увозят домой, Он тут же покрылся мурашками и чуть было не выплюнул свой ужин, который съел накануне вечер. Ему все больше казалось, что юный шаман околдован. Каждый день он не находил себе места от скуки, когда вместе с Уси сидел в этом паршивом маленьком винном павильоне, даже не зная зачем, поскольку еду они не брали. И за дня в день Уси делал одно и то же просил кувшин вина, расплачивался, уходил, когда допивал его, перед отъездом бросает тоскливый взгляд на городские стены, и все. Но стоило князю цына сойти с экипажа, как глаза, и улыбка уси засияли, поразив Нуаха в самое сердце, словно удар грома, он сразу понял, что шаман не был заколдован, это было искренне. Давно, когда его старший брат ежедневно ходил, В очень опасные места няньдзана, рискуя своей жизнью, чтобы собрать корзину самых красивых цветов шелковицы для своей жены, у него часто невольно появлялось такое же выражение лица. Такие люди со стороны напоминали растения на грани увидания, которые оживали, получив каплю сладкой росы. Потому Нуаха последовал за уси с очень сложными чувствами. Он незаметно смерил взглядом знакомого человека. Внешне Дзинцы действительно был красив, не по-женски красив. Высокий, стройный, в легких одеждах, что делали его похожим на яшмовое дерево на ветру, отличающийся невероятно утонченным и изысканным обликом. Однако за этой безупречной одеждой его речь и поведение выглядели несколько безудержно. свободны и необузданы. он не обращал ни на что внимания и мог отказаться от чего угодно. Он был чересчур проницательным, но не чуждым к искренней дружбе. Он был хорошим человеком, но… но он был мужчиной. Но Аха машинально бросил взгляд на Осенлая, подумав о том, что юный шаман полюбил такого же взрослого мужчину. Он еще сильнее запутался. Естественно, Дзинцы не знал, что в этот самый момент кто-то мысленно устанавливал неподающуюся описанию связь между ним и здоровенным Асинлаем. Дзинцы думал лишь о том, что его чрезмерная осторожность была смехотворна. Он привык быть очень осторожным, настолько, что принимал шум ветра и крики журавля за крики преследующего врага. По какой-то причине он расслабился, как только увидел уси. Даже зная в глубине души, что этот подлец с ног до головы напичкан смертельными ядами, он все еще чувствовал себя в безопасности. В любом случае, ему не нужно было лихорадочно придумывать план, он мог расслабиться, искренне улыбаться и не напускать на себя радостный вид. Он мог быть самим собой. «Не ожидал, что первым, кого я здесь встречу, вернувшись в столицу, будешь ты», — улыбнулся Дзинцы. Уси вдруг протянул руку и обнял его. Дзинцы удивленно замер. Придя в себя какое-то время спустя, он сильно хлопнул Уси по спине. — Ты пробрался на чей-то участок и тайком съел навоз, да? — Я не видел тебя несколько дней, а ты словно сошел с ума. Уси почувствовал, как кости дзинцы болезненно вжались в его руки, будто тот стал еще худее, и его сердце заболело от того, как радость и печаль сплелись воедино. Он никогда прежде не думал, что в сердце человека может быть спрятано столько чувств. Тоска, накапливающаяся большую часть года, вылилась наружу, превратившись в бедствие. Наконец Уси тихо сказал «Я скучал». На сердце дзинцы потеплело. Хелен Пэй ждал отчета по его действиям. Хелен И ждал пойманных им продажных чиновников. Хелен Джао ждал известия о том, что он чист. Джоу Зышу ждал своего шиди. Никто из них не пришел бы в этот шумный и пыльный павильон на старой дороге, чтобы крепко обнять его и сказать, что скучал. — Ничего больше, лишь скучал по тебе, только по тебе. — Значит, в тебе еще осталось что-то вроде совести? — рассмеялся Дзиньци. Уси отпустил его только долгое время спустя, продолжив смотреть на него черными, как смоль, глазами, даже не моргая. — Почему ты здесь? — спросил Дзиньци. «Мне больше нечего делать», — ответил Уси. «Слышал, ты вернешься по этой дороге, поэтому я каждый день приходил сюда и ждал тебя». Глаза Дзинти расширились. «Каждый день?» — не сдержал он голоса. «Я уехал более чем на полгода. Ты каждый день?» Уси кивнул так, словно все это было лишь само собой разумеющимся. «Я сидел здесь какое-то время, а затем возвращался. Не ожидал, что тебя не будет так долго». «Почему этот ребенок так очарователен?» Вдруг, растрогавшись, дзинцы подозвал Дзысяна, чтобы тот принес маленькую коробочку, после чего взял ее и передал Уси. «Я купил тебе безделушки». Уси удивленно принял коробочку. На его лице появилось странное выражение, похожее на счастье, которое он подавил силой воли. «Мне?» – прошептал он. Дзинцы кивнул. «Это особая продукция, которой славится Ленгуан». — Она ничего не стоит, но я подумал, что ты никогда прежде не видел ничего подобного, так что можешь забрать их домой и делать с ними все, что захочешь. — Значит, они только для меня? — снова спросил Уси. Дзинцы подумал, что тот, кто достиг независимости, действительно вырос. Ценные вещи отличались продуманностью, а игрушки для утешения ребенка, разумеется, не могли быть показаны кому-то другому. Поэтому он кивнул для кого же еще я мог привести их? Полностью удовлетворенный, Уси осторожно открыл завернутую в шелк коробочку. Внутри лежал искусственный футляр из слоновой кости, украшенный крайне проработанными образами птиц и зверей. С незапамятных времен роспись рогов носорога и слоновых костей приравнивалась к нефритам с горы Куньшань, лучистому жемчугу, светящиеся в ночи яшми и другим подобным вещам, о стоимости и известности которых можно не говорить. Внутри футляра было 12 маленьких статуэток, изображающих знаки зодиака, вырезанных из слоновой кости и тщательно обработанных. Уси осторожно положил все это на место, прижал к груди и искренне улыбнулся. «Мне очень нравится». С этими словами он снял с пальца изумрудное нефритовое кольцо и сказал, Ты сделал мне подарок? Я тоже сделаю. Глаза Нуаха и Осенлая чуть не вылетели из орбит. Юный шаман, это кольцо передается великими шаманами из поколения в поколение. Великий шаман дал вам его перед отъездом, наказав беречь, чтобы, если в будущем вы не привезете кольцо сами, то определенно подарите его вашей жене. Это... Но тогда... Асенлай открыл рот, чтобы что-то сказать, но Нуаха сильно наступил ему на ногу. С посерьезневшим лицом тот проглотил все свои слова. Дзинцы помахал рукой и улыбнулся. — Ты совсем не веселый, да? Это всего лишь безделушки. Подарки — это просто подарки. Вози с ними, если нравится. Если нет, то просто выбрось. — Я никогда не выброшу то, что ты подарил мне, — серьезно ответил Уси. — Это другое. Ты должен принять. Дзинцы прищурился. Взяв нефритовое кольцо, он рассмотрел его на свету, Он знал, что это хорошая вещь, но, как князь Нанина, он видел слишком много хороших вещей, потому его не заботил кусок нефрита. «Что в нем особенного?» – заинтересованно спросил Дзинцы. Цзи. Уси немного помолчал. «Я не могу сказать тебе прямо сейчас. В любом случае, это другое». Обрадовавшись секрету, Дзинцы Цзи хотел было заговорить, но заметил совершенно серьезный взгляд Уси. «Ты должен принять его» настоял он. В спорах из-за этого пустяка не было смысла. Дзинцы пребывал в хорошем настроении, потому охотно согласился. Хорошо. Было бы невежливо отказываться. Он примерил кольцо. На большой палец оно не налезло, но было больше остальных. Дзисян все понял и немедленно достал откуда-то шнурок, чтобы Дзинцы смог надеть на кольцо и повесить на шею. Уси молча улыбнулся. Князь, Вы получили свидетельство его любви.